Еще одно ядерное испытание под моей шкурой. Я думаю о том, что это именно я научила их знанию свойств атомов, чтобы уничтожать астероиды, летевшие к земле, а они теперь используют атом, чтобы делать дырки в моей коже. Если они будут продолжать, я нашлю на них дождь который вызовет потоп, чтобы их успокоить. Так, о чем я говорила? Ах, да. Восемь тысяч лет тому назад, благодаря религии, люди с острова смогли подчинить себе примитивных мини-людей из континентов. В то время мини-люди поклонялись своим создателям, а эти последние пользовались ими для обеспечения своих потребностей в сырье, а также иногда использовали их в качестве астронавтов на случай, если новый астероид залетит в мое небо. Именно это и произошло. В тот момент, когда я этого меньше всего ожидала, околоземный астероид возник прямо с небес. Это была Тея-7 я уже даже не слишком беспокоилась. Реагирование на атаки астероидов стало превращаться в рутину, как говорили атланты. Этот астероид был небольшого размера, всего лишь несколько сотен километров в длину. Я знала, что самое большее он вызовет возникновение на мне большого кратера. Это не был астероид-убийца. Как только люди его заметили, они поместили на стартовую площадку ракету «Лимфоцит», готовую к запуску. Кажется, это был «Лимфоцит-21». Ракета стартовала, на ее борту находились экипаж из мини-людей, опытных астронавтов и атомная бомба, способная с легкостью стереть в порошок Тейю 7 Эта техника в тот период была уже хорошо отработана. Что же потом произошло? Во время полета в экипаже начались споры. То, что называют психологическим человеческим фактором. Если я правильно поняла смысл их разговоров, которые уловили микрофоны и которые были переданы по радио, это были вопросы религии. Мини-люди из космического корабля ранее были обращены в свою религию теми, кто хотел их контролировать. Однако, когда они были уже на половине пути к цели, они рассорились по поводу толкования священных текстов. Одни утверждали, что боги смертны, а другие, что боги являются бессмертными. К чему религия, если за ней нет разума? К чему технология, если за ней не стоит сознание? В небольшой кабине космического корабля тон дискуссий между верующими и фанатиками накалялся. Каждый был убежден, что прав именно он. Я этого не ожидала. Астронавты в своей ракете рядом с атомной бомбой, предназначенной для уничтожения астероида, оскорбляли друг друга, осыпали друг друга угрозами и в конце концов стали драться друг с другом.